Глава 11. Утром Грант позвонил по телефону своему шефу, но не успел РТ раскрыть, как Брюс перебил его. Это вы, Грант? Отошлите ка скорее этого вашего пятницу обратно. Прошлой ночью у Бенни Сколла чистил сейф в спальне Поппи Плампер. Я полагал, что все драгоценности Поппи у дяди. Это не так, с тех пор, как она завела новую папочку. Вы уверены, что это Бенни? Совершенно уверен. Все приметы его телефонный звонок, чтобы убрать дежурного лифтера из холла, отсутствие отпечатков пальцев, еда, молоко и хлеб с джемом, ушел через служебный вход. Только расписавшись в книге для посетителей, он мог высказаться яснее. Так, когда преступники научатся менять почерк, нам придется бросать работу. Мне нужен Вильямс, чтобы брать Бенни. Вильямс знает Бення как свои пять пальцев, так что пришлите его обратно. Как ваши дела? Не слишком хорошо. Да? А что? Трупа нет. Есть два варианта: Сирл умер в результате несчастного случая или по злому умыслу, либо исчез, преследуя собственные цели. Какие цели? Возможно, это розыгрыш. Лучше бы ему не проделывать такие штуки с нами. Конечно, не исключается и полная амнезия. Хорошо бы так. Мне нужны две вещи, сэр: объявление по радио, СОС — это одно, а другое — какая информация из полиции Сан-Франциско о Сирли. Мы работаем в темноте, ничего не зная о нем. В Англии у него есть единственная родственница-художница, с которой он не общался, или говорят, что не общался. Может, когда она увидит сегодняшние утренние газеты, она свяжется с нами. Однако, скорее всего, она мало что о нем знает. И вы думаете, что полиция Сан-Франциско знает больше? Как я понял, когда он проводил зимние месяцы на побережье, в Сан-Франциско была его штаб-квартира. Несомненно, они могут раскопать там что-нибудь просило. Давайте выясним, не попадал ли он в какие-нибудь передряги и нет ли там человека, который по какой-либо причине хотел бы его убить. Мне кажется, масса Народа готова убить фотографа. Ладно, мы запросим Сан-Франциско. Благодарю вас, сэр. А как насчет СОС? Би-Би-Си не очень-то любят, когда их дорогую маленькую станцию используют для полицейских объявлений. Что вы хотели бы заявить? Я хотел бы попросить того, кто в среду вечером Посадил в машину молодого человека на шоссе уикхем крум связаться с нами. Ладно, я позабочусь об этом. Полагаю, весь рейсовый транспорт вы проверили? Абсолютно весь, сэр. Ни малейшего следа нигде. При том, что незаметным Сирла никак не назовешь. Если только его не ждал на лугу самолет, что, насколько мне известно, случается лишь книжкой для мальчишек. Единственный способ, каким он мог убраться из этой округи это пройти полями к шоссе и сесть в проходившую мимо машину. Никаких подозрений что это убийство пока нет. Но утром я посмотрю, есть ли алиби у местных жителей. Отошлите-ка Вильямса, прежде чем примитесь за что-нибудь другое. Когда придет сообщение из Сан-Франциско, я отправлю его в участок Уэйкома. Очень хорошо, сэр. Благодарю вас. Грант повесил трубку и пошел сообщить Вильямсу о полученном приказании. Чёрт бы ни не, заворчал Вильямс. как раз когда мне начал нравиться этот деревенский уголок. Уж очень не время сейчас воевать с Бенни. — Он крепкий орешек. Бенни? — Нет, он ужасен. Он будет орать без конца, утверждая, что мы травим его и что не успел он завязать и стать паенькой, как мы налетаем на него, хватаем, и начинаем допрашивать, и что у него нет никаких шансов и так далее. Меня тошнит от него. Если бы увидит, что к нему приближается честная работа, хоть на один единственный денек он убежит да так, словно смерть гонится за ним по пятам. Но орать он гораздо. Однажды он даже спровоцировал запрос в парламенте. Вы не поверите, но у некоторых членов парламента хватило ума потребовать, чтобы им оплачивали железнодорожные проезды родного города. А мне что? Надо возвращаться в Лондон поездом? Надеюсь, Роджерс даст вам машину до Кроума, а там вы можете сесть на скорой, ответил Грант, улыбнувшись при виде ужаса, отразившегося на лице его коллеги при одной мысли о поездке на поезде. Сам он вернулся к телефону, и позвонил Марте Халорд в Милхаус в Сэлкотт-Сент-Мэри. "Алло", воскликнула Марта. "Как мило! Где вы? В Белом олене, в Уикхеме? Бедняжка. О, здесь не так уж плохо. Не разыгрывайте благородство. Вы же знаете, что это примитив, граничащий с тюрьмой. Кстати, вы слыхали о нашей последней сенсации?" "Слыхал. Поэтому-то я и в Уикхеме". Последовало долгое молчание. Потом Марта проговорила: "Вы хотите сказать, что Ярд заинтересовался тем, что утонул Лесли Сиру? Скажем, что он исчез? Вы хотите сказать, есть какая-то доля правды в этих слухах об их ссоре с Волтером? Боюсь я не могу обсуждать это по телефону. Хотел спросить вас, будете ли вы дома сегодня вечером? Я бы зашел». "Ну, конечно, приходите, оставайтесь". Не можете же вы жить в том ужасном отеле. Я скажу, миссис, благодарю вас от всего сердца, но остаться у вас я не могу. Я должен быть здесь, в Эххеме, в центре событий. Но если вы согласны накормить меня обедом, конечно, я накормлю вас. Вы получите вкусный обед, дорогой, мой омлет и цыпленка миссис Трап и бутылку хорошего старого вина, которая отобьет у вас вкус пива из белого оленя. Слегка воодушевленной перспективой в конце дня насладиться благами цивилизации, Грант отправился выполнять намеченную на сегодня программу и начал стримингус. Раз уж надо проверять алиби, начинать следовало естественно с Его обитатели должны первыми дать отчет о своих действиях. Утро было ясное, голубое, после ночных весенних заморозков быстро теплело. Действительно, как заметил Вильямс, жалко было терять такой денек на всяких там бенни, но вид Триминкса, безостенчиво красовавшегося в ярком свете солнца, вернул Гранту поколебленное было хорошее настроение. Накануне вечером в темноте он мог разглядеть только освещенный парадный вход. Сегодня весь дом был на виду, чудовищно претенциозный со всеми его подчеркнутыми украшениями, и Грант был так потрясен, что его нога сама нажала на тормоз. Он остановил машину на повороте Подъездной аллеи и какое-то время сидел, глядя на триминкс. Я хорошо понимаю, что вы чувствуете, произнес голос у самого его локтя. Это была Лиз. Грант заметил, что у нее слегка припухли глаза, но в остальном она выглядела спокойной и, похоже, была настроена дружелюбно. Доброе утро, поздоровался Грант. Сегодня утром я немного расстроился, что нельзя все бросить и отправиться ловить рыбу. Но сейчас мне уже лучше. Да, дом очень интересный, согласилась Лиз. Даже не верится, что он настоящий. Кажется, что спроектировать его не мог никто. Он просто сам появился. Ее мысли отвлеклись от дома, она как бы осознала присутствие Гранта. Он увидел, что вопрос дрожит у нее на губах. Простите, что досаждаю вам, но сегодня утром мне бы хотелось отсечь подлесок в этом деле. Подлесок? Я хочу отсечь людей, которые никак не могут иметь к нему отношения. Понимаю, вы собираете алиби. Да, Грант открыл дверцу машины, приглашая Лис проехать небольшое расстояние до дома. Ну, я надеюсь, у всех наши хорошие алиби. К сожалению, должна сказать, что у меня такового нет вообще. Это первое, о чем я подумала, когда узнала, кто вы. Очень странно, каким преступником чувствует себя ни в чем неповинный человек, когда не может дать отчет о своих поступках за каждую из тысячи минут. Вам нужны алиби всех, и тёти Лавении, мамы и остальных, и слуг тоже, всех, кто так или иначе общался с Лэсли Сирлом. Тогда лучше начать с тёти Вим до того, как она примется за свои утренние труды. Она каждое утро в течение двух часов диктует и любит начинать пунктуально. А где были вы, мисс Гарауби? спросил Грант, когда они подъехали ко входу. В имеющее значение время? Он подумал, что в устах Лис это прозвучало подчеркнуто холодно. Имеющее значение это время, когда Лис Лесир, возможно, расстался с жизнью. Грант подозревал, что Лис не забывала об этом. Да, вечером в среду. Как пишут в детективных романах, я удалилась в свою комнату. И не говорите, что было еще рано для того, чтобы удалиться. Знаю. Я люблю уйти к себе пораньше. Люблю остаться одна в конце дня. Читаете? Не удивляйтесь, инспектор, но я пишу. И вы тоже. Я разочаровал вас?» Вы заинтересовали меня. А что вы пишете? Или нельзя спрашивать? Я пишу о безобидных героинях, которых создаю по своей собственной системе. Вот и все». Тильда, помощница кухарки, заичагубою склонности к убийству, как противоядие Морин. Лис посмотрела на Гранта долгим взглядом, а потом проговорила: "Вы очень странный тип полисмена. Боюсь, у вас просто странные представления о полисменах", возразил Гранджива: "Будьте добры, скажите вашей тете, что я здесь". Но оказалось, что повещать о приходе инспектора нет необходимости. Когда Лис, взбежав по ступеням, вошла в двери, Мисс Фич была в холле. Увидев племянницу, она заявила тоном, скорее удивленным, чем недовольным: "Лис, ты опоздала на пять минут". Тут она заметила Гранта и добавила: "Так-так, верно. Мне говорили, что никто не примет вас за полицейского. Мне очень хотелось встретиться с вами официально, так сказать. Наше последнее свидание трудно назвать встречей, не правда ли? Проходите в утреннюю комнату, то есть в ту, где я работаю". Грант извинился, что отрывают ее от диктовки, но мисс Мисфич объявила, что очень рада отложить хотя бы на 10 минут свои дела с этой утомительной девицей. Грант счел, что утомительная девица очередная героиня. Мисс Мисфич, как выяснилось, в среду вечером тоже рано ушла к себе, точнее, в половине десятого. Когда все в семье целый день толкутся друг у друга на глазах, как мы, сказала мисс Мисфич, вечером они стараются пораньше уйти к себе. Она послушала радио, А потом полежала немного. Она не спала и слышала, как вернулась домой её сестра, но в конце концов заснула довольно рано. Вернулась домой? переспросил Грант. Значит, миссис Гаруби выходила? Да, она была на собрании М.О.П.В. Международное общество противника войны. Потом Грант спросил ее о Сирели, что она думает о нем, что по ее мнению он способен сделать, а что нет. Гранту показалось, что она была на удивление осторожна в оценке Сирла, словно все время выбирала, куда ступить. Интересно, почему, подумал он. Когда он спросил: "Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Сирл был влюблен в вашу племянницу?" Мисс Фич казалось, была поражена и ответила: "Нет, конечно же нет, слишком поспешно и слишком убеждённо". Он не оказывал ей знака внимания. "Дорогой мой", проговорила мисс Фич, "все американцы оказывают внимание девушкам. Это условный рефлекс". Они делают это так же автоматически, как дышат. Вы полагаете, он не был серьезно заинтересован ею?» Уверена, что нет. Ваш племянник вчера вечером сказал мне, что они с Сирлом, спускаясь по реке, каждый вечер звонили вам по телефону. Да? Знал ли кто-нибудь из домочадцев, что они сообщили вам в среду вечером? Я имею в виду, где разбили лагерь. Думаю, да. Семья, несомненно, знала, да и слуги все время очень волновались, как проходит путешествие, так что я полагаю, знали все. Большое спасибо, Мисс Вич. Вы были очень любезны. Мисс Вич позвала Лис, и та проводила Грант к своей матери, а потом вернулась в утреннюю комнату записывать, что делала очередная Морин. Миссис Гаруби оказалась вторым человеком, у которого не было алиби. Она присутствовала на собрании М.О.П.В. в деревенском холле. Ушла оттуда, когда собрание закончилось в половине десятого. Часть дороги домой прошла вместе с мисс Юстон Диксон и рассталась со своей попутчицей у развилки. В Тремюкс она пришла около десяти или, может, чуть позже. Она шла не торопясь, так как вечер был очень хорош. Она заперла парадную дверь, заднюю всегда запирала миссис Брэд, кухарка и экономка. Эми Гаруби не удалось обмануть Гранта. Он слишком часто встречал точно таких, как она, женщин, которые за безмятежным внешним спокойствием скрывали безжалостный материнский инстинкт. Перебежал ли Сирл дорогу планом, которые Эмма строила в отношении своей дочери? Грант спросил миссис Гаруби о Сирле, и отвечая она вовсе не осторожничала, не выбирала куда ступить. "Это был очаровательный молодой человек", сказала она, "совершенно необыкновенно очаровательный". Он им всем ужасно нравился, и они все потрясены случившейся трагедией. Грант поймал себя на том, что в ответ на эту сентенцию мысленно выразительно хрюкнул. Его стало слегка подташнивать от присутствия миссис Гаруби, и он был рад, когда она ушла, пообещав ему прислать Элис. Элис вечер среды провела вне дома. Ее пригласил помощник садовника и вернулась она в четверть одиннадцатого. После чего миссис Бред Заперла за ней дверь, и они обе, выпив по чашке какао, поднялись к себе в комнаты, расположенные в заднем крыле. Элис действительно была потрясена судьбой, так неожиданно постигшей Лэсли Сирла. Никогда, объявила она ей, не приходилось прислуживать такому милому молодому человеку. Она встречала дюжины молодых людей, джентльменов и прочих, но все они думали о лодыжках девушек, а мистер Сирл единственный думал об их ногах. Ногах Элис говорила об этом и миссис Брэд, эджет, горничная прислуживающий за столом. Мистер Сирл мог сказать: "Вы можете сделать то-то и так-то, и тогда вам не придется снова подниматься сюда, не так ли?" Из этого Элис смогла сделать только один вывод: такое поведение характерно для американцев, потому что всем англичанам, с которыми ей когда-либо приходилось сталкиваться, было абсолютно наплевать, нужно вам будет опять подниматься наверх или нет. Эдит, похоже, тоже горевала о Лэсли Сирли, не потому что он заботился о ее ногах, а потому что он был такой красивый. Эдит была о себе очень высокого мнения. Она считала себя девушкой утонченной, слишком утонченной, чтобы проводить вечера с помощником садовника. Эдит ушла к себе в комнату и слушала ту же передачу по радио, что и её хозяйка. Эдит слышала, как поднимались миссис Брэд и Элис. Однако комнаты, расположенные в заднем крыле, находятся так далеко, что не слышно, когда входят в парадную дверь, поэтому она не знает, когда пришла миссис Гаруби. И миссис Брэд не знала. После обеда объяснила миссис Брэд: хозяева обычно больше не беспокоят слуг. ног". Эдит ставила на стол питьё на ночь, а потом, как правило, обитую шукном дверь из кухни в холм не открывали до следующего утра. Миссис Брэд служила у Мисс Фич уже девять лет, и Мисс Фич доверяла ей следить за домом и командовать слугами. Когда Грант, выйдя, направлялся к своей машине, он увидел Уолтера Уитмора. Тот стоял, переслонившись к стене террасы. Уолтер пожелал Гранту доброго утра и выразил надежду, что алиби удовлетворили инспектора. Гранту показалось, что настроение Уолтера Уитмора явно ухудшилось. Разница была заметна даже по сравнению с тем, Каким оно было всего несколько часов назад, вчера поздним вечером. Интересно, подумал Грант, не результат ли это чтение утренних газет, то что лицо Уолтера так вытянулось. Пресса уже набросилась на вас, спросил Грант. Они были здесь сразу после завтрака. Вы поговорили с ними? Я видел их, если вы это имеете в виду. А сказать им нечего, они гораздо больше услышат в лебеде. Ваш адвокат приехал? Да, он спит. Спит. Он выехал из Лондона в половине шестого и присутствовал при интервью. А накануне ему пришлось спешно заканчивать дела, и лег он только в два часа ночи. Вы понимаете, что я хочу сказать. Грант распрощался с Уолтером, испытывая непонятное, нелогичное чувство облегчения. И поехал в Лебедь. Он завел машину в вымощенный кирпичом задний двор, вышел из нее и постучал в боковую дверь. Шумом была поднята щеколда и в щель просунулась физиономия Рива. Без толку чточать, проговорил он. Придется подождать, время открытия еще не наступило. Как полисмен я оценил по достоинству и приветствую учиненный мне выговор, отозвался Грант. Но хотел бы войти минутку поговорить с вами. Вы больше похожи на военного, чем на полицейского, произнес, улыбаясь бывший матрос, ведя Гранта в зал. Ну, прямо точная копия майора, который как-то был с нами по другую сторону ланша. Ла Ванделлер была его фамилия. Никогда не встречались. Грант не встречал майора Ванделера. Ладно, чем я могу быть вам полезен, сэр? Вы по поводу этого дела с Сирлом, я так понимаю. Вы можете сделать для меня две вещи. Я хотел бы, чтобы вы подумали, я подчеркиваю, подумали, и высказали свое мнение о том, что произошло между Уитмаром и Сирлом в среду вечером. И мне нужно бы иметь список тех, кто был тогда в среду в баре, и знать, когда они покинули его. Рассказ Рива отражал объективную позицию военного человека. Он не собирался приукрашивать случившееся, и его отчет не носил отпечатка личного отношения, как это зачастую бывает у людей искусства. Грант почувствовал облегчение. Было похоже на то, как если бы он слушал доклад одного из своих людей. "Явно неприязди между мужчинами не было", сказал Рив. Он вообще бы их не заметил, если бы не тот факт, что они оказались как бы в изоляции. Никто не отошел от стойки и не подсел к ним. Обычно один другой посетитель подходит к столику, чтобы продолжить беседу, начатую у стойки. Однако в среду эти двое словно не замечали никого вокруг, и народ предпочел не вмешиваться в их разговор. Они были как два пса, которые ходят кругами один около другого, пояснил Риф. Ссоры не было, но очень напряженная атмосфера. Взрыв мог произойти в любую минуту, если вы понимаете, что я хочу сказать. Вы видели, как ушел Уйтмар? Никто не видел. Ребята спорили, кто в каком году играл в крикет за Австралию. Они замолчали, когда хлопнула дверь, вот и все. Потом Билл Меддкс, увидев, что Сирл остался один, подошел и поговорил с ним. Меддкс держит гараж на краю деревни. Благодарю. А теперь еще назовите, кто был в баре. Гранн составил список. Фамилия окрестных жителей в большинстве своем неизменна из библейских времен. Выходя из паба и направляясь к машине, Грант спросил: "У вас остановился кто-нибудь из газетчиков?" "Трое", ответил Риф. "Из Clarion Morning News и Пост. Они все шныряют по деревне, выуживают новости. Добавьте еще Scotland Yard", кривовато усмехнулся Грант и уехал искать Белла Мадикса. На краю деревни стояло высокое бревенчатое строение, на котором красовалась полуоблезшая вывеска: "Уильям Меддкс и сын, плотники и строители лодок". На одном углу здания ярко-жёлтой и черной красками была нарисована стрела, указывающая в бок во двор. Надпись на стреле гласила: "Гараж". "Как это вы ухитряетесь управляться и с тем и с другим", проговорил Грант, представившись Биллу Меддксу, и кивком указывая на стрелу. О, Мэддекс и сын это отец не я. — А я думал, сын это вероятно вы. Бело улыбнулся. О нет. Мой дед был сын. Это дело основал мой прадед, и до сих пор они лучшие плотники, хоть это и я говорю. Вам нужна информация, инспектор? Вы все, что мог сообщить ему Мэдэкс? Грант уже собрался уходить, как Мэдэкс вдруг спросил. Вы случайно не знаете газетчика по фамилии Хопкинс? Хопкинс и Скларю встречал. Он тут отирался несколько часов сегодня утром, и знаете, что этот тип думает? Он считает, что вся эта история просто рекламный трюк, чтобы лучше распродать книгу, которую они собирались написать. Сочетание такой типичной хопкинсовской реакции и недоумевающего выражения на лице Билла оказалось слишком большим испытанием для Гранта. Он прислонился к машине и расхохотался. Профессия журналиста Очень портит человека, еле выговорил он. А Джимми Хопкинс и родился с порченкой, как сказал бы один мой друг. О, протянул Билл, все еще не переставая удивляться. А я бы сказал, он глупый, просто глупый. Кстати, вы не знаете, где я мог бы найти сержа Ратова? Боюсь, он еще в постели, но если встал, то вы найдете его, облокотившимся на прилавок почты. Почта находится в лавке на этой же улице на полпути к центру. Серж живет в пристройке рядом с лавкой. Но Серж еще не успел занять свою обычную позицию у почтового прилавка. После беседы с репортером он шел по улице, зажав подмышкой газету. Грант никогда до этого не видел Сержа Ратова, но был достаточно хорошо знаком с отличительными чертами человека в его профессии, чтобы в деревенском прохожем распознать балетного танцовщика. Одежда, болтающаяся на тощем теле, общее впечатление недокормленности, вид совершенно расслабленный, как будто ощущаешь, что мышцы вялы, как растянувшаяся резинка. Грант никогда не переставал поражаться тому, как блестящие кавалеры без всякого усилия, лишь слегка сжав зубы, вскидывающие на руках балерин выйдя из театра, становятся похожими на жалких мальчишек-разносчиков, с трудом толкающих свои тележки. Выровнявшись Сержем, Грант остановил машину и обратился к танцовщику. Мистер Ратов? Это я. Я инспектор уголовного розыска Грант. Могу я поговорить с вами? Все говорят со мной, ответил серж благодушно. Почему бы и вам это не сделать? А Вэсли Сирли? Ах, да. Он утонул. Восхитительно. Грант пробормотал пару каких-то фраз о добродетели благоразумия. Ах, благоразумие, растянул сердце это слово на шесть длинных слогов. Буржуазная черта. Я понял так, что между вами и Сирлом произошла ссора. Ничего подобного. Но я выплеснул кружку пива ему в физиономию, вот и все». И вы не считаете это ссорой? Конечно, нет. Ссориться, значит, находиться на одном уровне, на равных, как вы говорите, в одном и том же ранге. С канаи, негодяем каналей, не ссорятся. Мой дедушка в России приказал бы отстегать его кнутом. Но здесь, Англия и декаданс, поэтому я плеснул в него пивом. По крайней мере, это жест. Когда Грант потом пересказывал этот разговор Марте, она заметила: "Не знаю, что бы сделал Серж без этого дедушки в России". Отец Сержа уехал из России, когда сыну было три года. Серж ни слова не знает по-русски, вообще он наполовину неаполитанец. Но все его фантазии строятся на этом дедушке в России. — Вы, надеюсь, понимаете, начал Грант терпеливо, что полиция должна опросить всех, кто знал Сирла, и получить отчет в том, что они делали поздним вечером в среду. Правда? Как утомительно для вас. Очень она унылая, жизнь полисмена. Действие так ограничено, так рудиментарно. Серж же изобразил и, размахивая руками, как марионетка, стал имитировать его сигналы. Утомительно, очень утомительно. Понятно, конечно, но без всякой утонченности. — Где вы были в среду, начиная с девяти часов вечера и до ночи? Задал прямой вопрос Грант, Решишь, что все иное в этом случае лишь пустая трата времени. Я танцевал, ответил Серж. О, в деревенском танцзале? У Сержа был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок. Вы полагаете, что я, я, Серж Ратов принимал участие в этих гоп-гоп?» Тогда где же вы танцевали? У реки. Что? Я работаю над хореографией для нового балета. Там на берегу реки в вешнюю ночь меня осеняют идеи. Они растут во мне, фонтанируют. Там такая атмосфера, что я пьянею. Я могу сделать все, что угодно. Мне пришла в голову прелестная мысль использовать речную музыку Машако. Она начинается с В каком месте у реки? Что? В каком месте? Откуда мне знать? Там повсюду эта атмосфера. Ну, вышли вверх по реке от Селкота или вниз? О, конечно же, вверх. Почему, конечно же? Мне нужна большая площадка, чтобы танцевать, а такие площадки есть только выше Селкота. Вниз от деревни сплошь крутые берега и утомительные переплетения корней. Корни грубая, непристойная штука. Они Вы можете найти место, где вы танцевали в среду вечером? Найти? Показать мне? Каким образом? Я никогда не помню, где я был. Припомните, пожалуйста, вы кого-нибудь видели, пока были у реки? Никого? Кто был бы достоин запоминания? Достоин запоминания? Время от времени я натыкался на любовников, траве, но они, как вы говорите, сдаются вместе с домом, они часть, часть декорации, не запоминающиеся. Тогда быть может, помните, когда вы ушли от реки в среду вечером? О да, прекрасно помню. И когда же? Когда полетела падающая звезда? В котором часу это было? Откуда мне знать? Терпеть не могу падающие звезд. От них у меня сводит живот. Хотя я подумал, что это был бы неплохой финал для моего балета Падающая звезда. Понимаете, как будто оттолкнулся от видения розы. Это заставит город говорить, покажет всем, что я еще могу, мистер Ратов. Как вам кажется, каким образом Лэсли Сирл мог оказаться в реке? Оказаться? Упал, наверное. Такая жалость, загрязнение. Река так красива, ее следовало бы поберечь для чего-либо прекрасного. Офелия, Шалот, как вы думаете, из Шалот? Можно сделать балет. Все, что она видит в зеркале. Это идея, не правда ли? Грант сдался. Он вышел из машины и пошёл по улице туда, где плоский каменный фасад Хухауса нарушал череду розовых, желтых и просто беленых фронтонов деревенских домов со остроконечными крышами. Хухауш стоял на панели, как и другие дома, но к его входной двери вели три ступени, так что первый этаж был приподнят над уровнем улицы. Это придавало дому чувство собственного достоинства, некую отстраненность от будничных дел. Дёрнув ручку викторианского колокольчика, торчавшую из начищенного до блеска медного круга, Грант мысленно благословил того человека, который взял на себя труд восстановить это здание. Кем бы этот человек ни был, он сохранил дом, не пытаясь исказить его первоначальный вид, сделав из него таким образом музейный экспонат. Дыхание веков исходило от стёртой ступеней, от медного колокольчика, Очевидно, масса денег была потрачена, чтобы привести дом в нынешнее состояние, подобающее такому строению, и Грант подумал, что одно спасение Ху-хауса уже оправдывает существование Тоби Талиса. Дверь открыл слуга, словно вышедший из какой-нибудь пьесы Тоби, вежливый, но с непроницаемым видом. Как монолит, он загораживал собой вход. "Мистер Талис никогда не принимает до ленча», — произнес слуга в ответ на вопрос Гранта. По утрам он работает. Встреча с прессой в два часа дня. Он потянулся рукой к двери. "Разве я похож на репортера? — резко проговорил Грант. — "Ну нет, этого я сказать не могу, сэр." "Нет ли у вас маленького подноса?" спросил Грант неожиданно вкрадчивым голосом. Слуга покорно повернулся и, состоящего в холле столика в стиле Якова Первого, взял серебряный подносик для визитных карточек. Грант положил кусочек картона на поднос и сказал: Передайте мой привет мистеру Талису и скажите, что я буду ему благодарен, если он уделит мне три минуты. Конечно, сэр, поклонился слуга, боясь даже взглянуть на карточку Гранта. Не будете ли вы так любезны войти и подождать? Он исчез в задней части дома и закрыл за собой дверь комнаты, за которой слышалась болтовня отнюдь не свидетельствувшая о том, что хозяин работает. Через мгновение слуга вернулся. Не согласится ли инспектор Грант пройти? Сюда, пожалуйста. Мистер Талис будет рад встретиться с ним. Комната в задней части дома, как обнаружил Грант, выходила в большой сад, спускавшийся к берегу реки. Здесь был иной мир, совершенно не похожий на мир деревенской улицы, откуда Грант только что пришел. Комната была гостиной, обставленной самыми лучшими экспонатами, которые Гранту приходилось видеть вне музея. Тоби, в необыкновенном халате, сидел перед серебряным кофейным прибором. За спиной Тоби порхал неоперившийся юнец в еще более экстравагантном костюме, державший в руках блокнот, и олицетворявший пылкой рвенье. Судя по девственной чистоте листов блокнота, он являл собой скорее эмблему занятости, чем профессиональное орудие труда. "Вы, скромный инспектор", заявил Тоби здоровый и с добродушным грартом. "Скромен? Три минуты. Даже газетчики обычно просят десять». Это должно было прозвучать как комплимент Гранту, но в действительности вылилось в намек на то, что Тоби наиболее часто интервьюируемая личность в англоязычном мире, и что его время бесценно, как всегда все, что делал Тоби, было немного чересчур. Тоби представил молодого человека, как джайлса Верда своего секретаря, и предложил Гранту кофе. Грант сказал, что для него в такой час кофе либо слишком поздно, либо слишком рано. Но пусть мистер Талис продолжает завтракать. И Тоби продолжал. Я расследую знамение Лэсли Сирла, проговорил Грант. И боюсь, это вынуждает меня беспокоить людей, которые лишь отдаленно были связаны с Сирлом. Мы обязаны опросить всех, кто был знаком с Сирлом, что они делали вечером в среду. Инспектор, вы дарите мне блаженство, которое я уже потерял надежду обрести. Мне всегда безумно хотелось, чтобы когда-нибудь меня допросили, что я делал в 9:30 вечера в пятницу 13-го числа. Но я право не мог рассчитывать, что это со мной случится. Теперь, когда это случилось, надеюсь, у вас есть основательное алиби на тот вечер. У моего алиби есть по крайней мере одно достоинство простота. Джайлз и я провели эти дивные полночные часы, обсуждая акт второй, сцену первую прозаичный инспектор, но необходимо. Я деловой человек. Грант перевел взгляд с делового человека на Джайлса и пришел к выводу, что молодой человек находится на той стадии ученичества, когда он сознается даже в убийстве, если это доставит удовольствие Тоби. А такая мелочь, как подтверждение алиби плюового дело. и мистер Верден подтверждает это, конечно, сказал Грант. Да, о да, конечно. Конечно, подтверждаю же тратория сыпля утвердительными восклицаниями в пользу своего патрона. Это действительно трагедия то, что он утонул, — заметил Тоби прихлебывая кофе. Общая сумма красоты мира не так велика, чтобы позволить попу что расточать ее. — Шеллиевский конец, конечно, и очень подходит к данному субъекту. Вы знаете, мемориал Шелли в Оксфорде инспектор. Гран знал мемориал Тот напоминал ему переваренного цыпленка, однако он не стал говорить этого, а Тоби и не ждал никакого ответа. «Славная штука, утонуть это несомненно лучший способ уйти из жизни. После тесного соприкосновения со многими трупами, вытащенными из воды, не могу согласиться с вами. Тоби вылупил на Гранта глаза. Не разрушайте мои иллюзии, инспектор. Вы хуже, чем Сайлас Уикли. Сайлас всегда подчеркивает мерзость жизни. А, кстати, у Сайлоса есть алиби? Я его еще не спрашивал. Насколько я понял, он почти не был знаком с мистером Сирлом. Это не остановит Сайласа. Я не удивлюсь, если он это сделал в угоду, так сказать, местному колориту. Местному колориту Да, по мнению Сайлоса, деревенская жизнь это нескончаемая череда изнасилований, убийств, инцестов, абортов и самоубийств. Так что, быть может, Сайлас думает, что пришло время Сэлкот санкт мэри стать подтверждением этой его теории. Вы читали Сайлас инспектор? Боюсь, что нет. Не извиняйтесь. Это мало кому по вкусу. Даже его жена не испытывает склонности читать его упусы, если верить разговорам. Хотя бедняжка так занята тем, что выкармливает и рожает детей, что вряд ли у нее есть время для размышлений на абстрактные темы. Похоже, никто никогда не говорил ей о возможностях контрацепции. Конечно, Сайлас тронутый насчет плодовитости. Он считает, что высшая функция женщины производить потомство. Так бессердечно вы не чувствуете по отношению к женщине, сравнивать ее с краетихой и знать, что она неизбежно проиграет. Жизнь через плодовитость и уродство, так видит ее Сайлас. Он ненавидит красоту. Красота это преступление. Ему необходимо растоптать ее и превратить в плодовитость, мульчировать ее. Конечно, он немного сумасшедший бедняжка, но это выгодный вид сумасшествия, так что оплакивать его не надо. Один из секретов успеха в жизни знать, как выгодно воспользоваться легким сумасшествием. Интересно, это всего лишь образец обычной манеры Тоби разговаривать или эта болтовня рассчитана на то, чтобы настроить его гранта против Сайлеса Уикли? Там, где личность человека проявляется в постоянном создании видимости, как в случае Тоби Талиса, трудно решить, какая часть этой видимости, воздвигаемая преграда, какая щит для расклейки рекламы. Вы вообще не видели Сирла в среду вечером, спросил Грант. Нет, тоби не видел его. Тоби бывает в пабе до обеда, а не после. Мне бы не хотелось вмешиваться, инспектор, но мне кажется, не стоит раздувать такой пожар из-за того, что кто-то просто утонул. А почему утонул? А почему нет? У нас вообще нет доказательств того, что Сирл утонул. Зато есть чисто теоретические соображения, что этого не произошло. Что он не утонул? Какие у вас есть доказательства для этого? Под одной реки прошлись драга, искали тело. А, это мистер Талис. Мы расследуем исчезновение человека в селке Сент-Мэри вечером в среду. Вам обязательно нужно повидать викария инспектор? У него готово для вас прекрасное решение задачи. И в чем оно заключается? Дорогой викарий считает, что Сирла здесь вообще не было. Он утверждает, что Сирл просто демон, который ненадолго принял облик человека, а потом исчез, когда шутка поднадоела ему или из нее вышел сок, так сказать. Очень интересно. Вы, я полагаю, никогда не видели сирла инспектор? Да нет, я встречался с ним. Это так удивило Тоби, что Гранд даже улыбнулся. Демон пришел на вечеринку в Блумсбери как раз перед тем, как появиться в селке он. — Дорогой инспектор, вы непременно должны повидаться с викарием. Такой неоценимый вклад в теорию о демонах достоен исследования. Почему вы спросили меня, видел ли я Сирла? — Потому что его внешность была столь совершенной, что могла принадлежать только материализовавшемуся демону. Вы хотите сказать, у него красивое лицо? Разве дело только в лице, возразил Тоби, наполовину со смехом, наполовину с вызовом. Не только согласился Грант, — не только Вы думаете, с Сирлом что-то нечисто, спросил Тоби, на какое-то мгновение выйдя из образа, и опускаясь до употребления вульгаризма. Для такого предположения нет оснований. Ах, боже! с притворным вздохом воскликнул Тоби, возвращаясь в свой образ. Глухая стена бюрократической осторожности. У меня осталось мало честолюбивых устремлений в жизни, инспектор, но одно из них страстное желание понять, что двигало Лэсли Сирлом». Если я когда-нибудь это узнаю, бюрократическая осторожность даст трещину, и я сообщу вам. Пообещал грант и поднялся, собираясь уходить. Минуту он постоял, глядя на ярко освещенный солнцем сад, на сверкающую реку в его дальнем конце. Как будто на миле вокруг ничего нет. Проговорил грант Тёбе сказал, что этот вид едва ли не главная прелесть Хухаоша. Но что, конечно же, у большинства домов на приречной стороне у улицы есть сады, спускающиеся к реке. Только почти все они разбиты на мелкие квадратики огородной грядки. Сад Хухаоша кажется столь обширным, потому что в нем только лужайки и деревья. А река как бы обрамляет картину, не нарушая общего вида. Впрочем, река это весьма неоднозначное благо. Комары Нет, время от времени река проявляет желание ворваться в дом. Примерно каждую шестую зиму ей это удается. Прошлой зимой мой сторож проснулся как-то утром и обнаружил, что в окно его спальни тычется лодка. Вы держите лодку? Маленькая несерьезная посудина, плоскодонка, в которой приятно полежать летним днем». Грант поблагодарил Тобе за готовность помочь, еще раз извинился, что помешал ему завтракать, и удалился. Тоби проявил было признаки желания показать Гранту дом, но тот уклонился по трем причинам. У него впереди было много работы, он уже видел большое количество снимков дома в иллюстрированных изданиях. Ему притило, чтобы один из шедевров старой английской архитектуры ему показывал напыщенный фат вроде Тоби Талиса.